На это ответил Моэсо Педро, который поднялся и не стоял больше на коленях перед Дон Кихотом. «Я уже говорил, что это маленькое животное не отгадывает будущего. Если бы оно отгадывало его, я не посмотрел бы на то, что у вас нет денег, так как, чтобы услужить сеньору Дон Кихоту, здесь присутствующему, я бы отказался от всякой корысти в мире». А теперь от того, что я в долгу у него, и чтобы сделать ему удовольствие, я расставлю здесь мой театр марионеток и безвозмездно позабавлю всех находящихся на постоялом дворе. Услыхав это, хозяин был в высшей степени обрадован и указал место, где можно было расставить театр марионеток, к чему тотчас же и было приступлено. Дон Кихот был не очень-то доволен отгадыванием обезьяны, потому что ему казалось, что обезьяне не подобает отгадывать ни будущее, ни прошедшее. И пока Маэса Педро устраивал театр, Дон Кихот удалился с Санчо в один из уголков конюшни и здесь сказал ему так, чтобы другие не слышали его. — Вот что, Санчо, я про себя хорошенько обсудил эту удивительную способность обезьяны, и, на мой взгляд, господин ее Майаса Педро, несомненно, вошел в договор подразумеваемый или формальный с дьяволом. — Если это наковальня, да еще дьявола, — сказал Санчо, — она, наверное, должна быть очень грязная. Но какая же польза этому Маэсо Педро держать... «Такие наковальни!» «Ты не понимаешь меня, Санчо. Я хотел только сказать, что он вступил в какую-нибудь сделку с дьяволом, чтобы тот одарил его обезьяну этой способностью, благодаря которой он зарабатывает себе хлеб. А сделавшись богатым, он отдаст свою душу демону, на что и рассчитывает этот всеобщий враг человечества. Меня побуждает думать это то что обезьяна отгадывает только прошедшее и настоящее, а знание дьявола не может простираться дальше этого, так как о будущем он знает лишь предположительно, и то не всегда, потому что одному Богу принадлежит знать время и мгновение, и для него одного нет ни прошедшего, ни будущего, а все настоящее. Если же это так, как оно На самом деле есть ясно, что обезьяна говорит с помощью дьявола, и я удивляюсь, как еще не донесли на нее священному судилищу, не допросили ее и не вынудили у нее признание, чьей силой она отгадывает. Потому что не подлежит сомнению, что обезьяна — это не астролог, и что не она ни ее господин не составляли и не умеют составить тех фигур, которые называются астрологическими и теперь в таком всеобщем употреблении в Испании, что нет той горничной ни пажа, ни чеботаря, который бы не мнил, что он так же легко может составить астрологическую фигуру, как поднять с земли упавшего карточного валета». Губя своей ложью и невежеством изумительную истину науки, я знаю сеньору, который спросил у одного из подобного рода астрологов, затяжелеет ли ящиница ли маленькой комнатной собачонкой ее, и сколько и какого цвета принесет она щенков. На это сеньор астролог, составив астрологическую фигуру, ответил, что сучка... Затяжелеет и принесет трех щенков, одного зеленого, другого красного цвета, а третьего — пегого. Но под тем лишь условием, что эта самая сучка понесет между одиннадцатью и 12 часами дня или ночи, и чтобы это пришлось на понедельник или на субботу. Случилось же так, что два дня спустя сучка околела от несварения желудка — а сеньор-отгадчик заручился во всем местечке славы самого следующего астролога, как это обыкновенно бывает, со всеми или с большей частью этих составителей астрологических фигур. «Тем не менее, я бы желал, — сказал Санчо, — чтобы ваша милость велела Маэссе Педро спросить свою обезьяну, правда ли то что приключилось с вашей милостью в пещере Монтесинус, потому что мне лично кажется, да простит мне ваша милость, что это был лишь обман или сонное видение». «Все может быть», — ответил Дон Кихот. «Я сделаю то, что ты мне советуешь, хотя мне, не знаю почему, кажется несколько странным это делать». Пока они так разговаривали, к ним подошел Маэсо Педро, искавший Донкихота, чтобы сказать ему, что театр в порядке и не угодно ли его милости пойти посмотреть на представление, потому что оно того стоит. Донкихот сообщил ему свою мысль и попросил его, чтобы он тотчас же спросил обезьяну относительно некоторых вещей, случившихся с ним в пещере Монтесинус. Приснились ли они ему, или это была действительность, так как ему кажется, что тут смесь и того, и другого? Мессе Педро, не ответив на это ни слова, пошел принести обезьяну и, поставив ее перед Дон Кихотом, и Санчо, сказал ей, — Слушайте, сеньора обезьяна, этот вот рыцарь желает знать, были ли некоторые вещи, случившиеся с ним в пещере, называемой Монтесинос, ложью или истинной? Затем он сделал обезьяне обычный знак рукой, и она вскочила к нему на левое плечо и как будто сказала ему что-то на ухо, после чего тотчас же и Педро заявил. «Обезьяна говорит, что часть вещей, виденных вашей милостью в упомянутой пещере или случившихся с нею там, ложны, а часть их правдоподобны. Это одно лишь она знает и ничего больше по этому вопросу». Если же ваша милость желает знать больше, она ответит на все, что вы спросите в будущую пятницу, так как теперь ее сила иссякла и не вернется до пятницы, как я сказал. Не говорил ли я, — воскликнул Санчо, — что я не мог убедить себя, будто все, что вы, милость ваша, сеньор мой, рассказали нам, О приключениях с вами в пещере была правда хотя бы и наполовину. «События скажут это, Санчо», — ответил Дон Кихот, — «потому что время разведчик всех вещей не оставит ни одной, чтобы не вывести ее на свет Божий, хотя бы она была скрыта в недрах земли». — А пока довольна об этом, и пойдем смотреть на театр доброго Моэса Педро, так как, мне кажется, этот театр должен заключать в себе нечто новое. — Как нечто? — возразил Моэса Педро. — Шестьдесят тысяч новостей заключает в себе этот мой кукольный театр. Говорю вашей милости, мой сеньор Дон Кихот, это одна из самых достопримечательных вещей, какие только можно видеть на свете в настоящее время. И верьте делам, а не словам. А теперь займемся делом, потому что становится уже поздно, а нам много надо сделать, сказать и показать. Дон Кихот и Санчо послушались его и отправились туда, где театр марионеток был уже расставлен, открыт, и наполнен со всех сторон зажженными восковыми свечами, которые придавали ему великолепный и блестящий вид. Дойдя до него, Маэса Педро поместился внутри, потому что это он приводил в движение марионеток, а снаружи был поставлен мальчик, слуга Маэса Педро, изображавший собой толкователя и объяснителя тайн этого кукольного театра. В руках он держал палочку, которую указывал на фигуры, когда они появлялись. После того, как все бывшие на постоялом дворе сели против сцены, а некоторым пришлось стоять, причем Дон Кихот, Санчо, Паш и двоюродный брат заняли лучшие места, толкователь стал говорить то, что услышит или увидит всякий, кто прослушает или прочтет следующую главу.